Глава 12. Ближайший городок оказался расположен в 20 милях езды. Благо, дорога была пуста, и маркиз с удовольствием пустил лошадей резвой рысью. Застоявшиеся кони понеслись вперёд. Сидя рядом с мужем, Арабелла с тайной завистью смотрела, как лихо он управляется с вожжами и хлыстом. Внезапно дювиль остановил рысаков. «Желаете попробовать?» — поинтересовался он. «Что?» «Вы не сводите глаз с моих рук. Вряд ли ваш интерес вызван моими перчатками». Маркиз перевёл коней в шаг и повернулся к девушке. Но уже смелее. Вспыхнув, Рабелла спокойно перехватила возжи. «Дайте хлыст». Потребовала она, не глядя на своего спутника. Макс улыбнулся. «Держите». Кивнув, девушка осторожно пустила коней сперва широким шагом, а потом и рысью. Максимилиан внимательно следил за её действиями, готовый сразу же прийти на помощь, но этого не потребовалось. Стоило признать, Арабелла прекрасно справлялась с лошадьми. Не задумываясь, она придерживала рысаков на ухабах и легко высылала вскачь на ровной дороге. Маркизу оставалось только любоваться лёгким румянцем на щеках девушки и ярким блеском голубых глаз. Чуть ближе к городу они догнали вихляющий по дороге дилижанс. Арабелла хотела обогнать его, но Макс, заметив, что экипажем управляет двое юнцов, путешествующих на крыше, а сам Возница откинулся на кузлах и достал флягу, остановил её. «Осторожно. Не стоит их обгонять, иначе мальчишки решат, что вы бросаете им вызов. А это может окончиться плачевно для всех». Арабелла кивнула. Она неоднократно слышала о подобном развлечении среди молодых людей и ей оставалось только сочувствовать пассажирам-дилижанса. Впрочем, сочувствие быстро выветрилось из головы. Желая удержать жену от опрометчивых действий, Дювиль положил ладони поверх её, и она чувствовала тепло его рук даже через тонкую кожу перчаток. От его прикосновений по всему телу расходилось тепло, а сердце начинало биться в бешеном ритме. Пытаясь совладать собственными чувствами, Арабелла неловко дёрнула вожжи. Лошади остановились, с укором оглядываясь на экипаж. Девушка с досадой помурщилась. «Простите». «Какая жалость!» — поддразнил жену Маркиз, прекрасно понимая причину её замешательства. «Я уж хотел рекомендовать вас в клуб четырёх коней». «О!» От такого комплимента Арабелла окончательно смутилась. В упомянутый маркизом мужской клуб принимали только тех, кто действительно впечатлял умением управлять лошадьми как под верхом, так и вопряжи. Но мне всё равно не хватит сил сдержать четвёрку коней, если они будут такие же, как эти. К тому же у меня есть ещё один недостаток, милорд. Какой же? Я женщина. Макс улыбнулся и осторожно коснулся пальцами её подбородка, вынуждая смотреть на него. По-моему, это достоинство. Она ничего не ответила, только широко распахнула глаза, прекрасно понимая, что сейчас произойдёт. Дювиль не стал обманывать её ожиданий. Быстро убедившись, что на дороге никого нет, он осторожно коснулся губами губ девушки. Она вздрогнула и прикрыла глаза, смиряясь с неизбежным. Но Макс сразу же отстранился. «Мне стоит провоцировать сплетни, их и так полно». Спокойно пояснил он, заметив разочарование, мелькнувшее в глаза Харабеллы. Она кивнула и прикусила губу. Дювиль шумно выдохнул. Пытаясь справиться с обуревавшим его желанием, он подхлестнул коней. Рысаки рванули так, что пассажиров экипажа вжало в сиденье. Недоумевая по поводу такой прыти, девушка вопросительно посмотрела на маркиза. Но тот сделал вид, что сосредоточен на дороге. Арабелле ничего не оставалось, как последовать его примеру. Въехав в город, Маркиз безошибочно направился к центральной площади, здраво рассудив, что лавка лучшие партнихи города находится неподалеку. Макс не ошибся. Действительно, она располагалась в квартале от ратуши, о чем сообщала вычурная вывеска над крыльцом. Вопреки ожиданиям, Маркиз проехал мимо. «Коням необходим отдых, позаботимся сперва о них», кратко пояснил он, заметив вопросительный взгляд Арабеллы. Неподалёку от лавки обнаружилась гостиница, просторные конюшни которой свидетельствовали о популярности заведения среди местных жителей, любящих посетить город верхом или в экипажах. Убедившись, что о лошадях позаботятся должным образом, Максимилиан проводил жену к портнихе. Хозяйке лавки хватило одного взгляда из окна на крыльцо, чтобы понять, что её гости — птицы высокого полёта, поэтому она поспешила выйти из своего кабинета. Чем могу быть полезна? «Нам нужно платья», — Дювель вежливо улыбнулся. Карета, перевозившая багаж моей жены, опрокинулась, и её наряды пострадали. Рабелла ошеломленно взглянула на мужа, не зная, чему удивляться больше. Его фантазии или же мастерство одной фразой донести всю необходимую информацию. А потом сразу же кивнула, подтверждая только что придуманную версию. «Какой ужас!» — Партниха всплеснула руками. «Что ж, миледи...» «Дювель...» Макс мгновенно понял замешательство. «Маркиза Арабелла Дювиль». «Ваша светлость». Портниха сделала такой глубокий реверанс, что едва не рухнула на пол. «Рад знакомству». Дювиль лениво кивнул и обратился к Арабелле. «Дорогая, полагаю, что я здесь лишний. Посему оставлю вас в надёжных руках, мисс...» «Миссис Брокстен, ваша светлость, я вдова». Портниха вздохнула и сделала ещё один реверанс. Соболезную. О, мистер Брокстон давно умер. К тому же он был пьянчугой, каких мало! добродушно отмахнулась женщина. Рабелла недовольно нахмурилась прицая такую фамильярность. В таком случае соболезную вдвойне. Максимилиан выразительно посмотрел на часы. Прошу прощения, мне пора. Но. Девушка замялась, не зная, как выразить, что она предпочла бы купить платье где-нибудь в другом месте. «Не переживайте, ровно через час я вернусь». Дювиль вышел. Рабелла проводила его задумчивым взглядом, гадая, что за дела ждут маркиза. «Мужчины всегда так, миледи», — пробасила портниха, доставая из кармана мерную ленту. «Чуть разговор зайдёт о платьях, они сбегают. Итак, какой цвет платья вы желаете?» «Чёрное, я в трауре». Фраза не прибавила настроения, как и платья, фасоны которых оказались устаревшими по меньшей мере на сезон. К тому же чёрных было всего два. «У нас дамы обычно перекрашивают старые платья», — смущенно пояснила одна из помощниц. «Вы же понимаете, Миледи». «Рози, что за глупости? Нам просто задержали поставку чёрного шёлка. Как только его привезут, Миледи, я лично сошью вам две дюжины платьев. Конечно, они будут стоить недёшево, но вы же маркиза». От такой вульгарности Рабеллу покоробила. «Не думаю, что есть необходимость в таком количестве нарядов». Сухо произнесла она, прекрасно понимая, что миссис Брокстон надеется поживиться за счёт её мужа. Во время траура визиты были крайне ограничены. И к чему тратиться на то, что невозможно показать публике? Рабелла и сама приказала горничной перекрасить наряды. Правда, по иной причине. Охваченная горем, она не была способной ехать куда-то и выслушивать очередные соболезнования. Погрузившись в собственные мысли, она пропустила мимо ушей вопрос портнихи и опомнилась только тогда, когда ее почти завалили нижним бельем. Сорочки, богато отороченные кружевом, пеньюары с лентами и вышивкой, всевозможные корсажи. Это отвлекло от тягостных переживаний. Ровно до того момента, когда миссис Брокстон торжественно продемонстрировала полупрозрачную ночную рубашку. Скроенную так, чтобы продемонстрировать чуть больше, чем диктовали правила приличия. «Думаю, миледи, ваш муж оценит это». Партниха подмигнула, а прислуживающие помощницы переглянулись и хихикнули. Понимая, на что все намекают, Рабелла покраснела. «Хорошо, упакуйте», — согласилась девушка, желая как можно скорее покончить с непристойной темой. При мысли, что Максимилиан может увидеть её в таком, по коже словно пробежали искорки пламени. Воспоминания о мимолетном поцелуе нахлынули с очередной силой и она невольно коснулась пальцами края губ. «А ещё? И ещё?» Кажется, миссис Брокстон решила окончательно смутить её, демонстрируя полупрозрачное бельё, которое любая приличная женщина не должна была даже видеть, не то что носить. «Мне кажется, это слишком откровенно», — не выдержала Арабелла. «Ну что вы, миледи!» Партниха с укором посмотрела на неё. «Вы же замужняя дама». А ваш муж очень интересный мужчина, и вам надо постараться удержать его у себя как можно дольше». «Удержать?» — нахмурилась девушка. «Вы же понимаете». Миссис Брукстен смутилась. «Мужчина редко довольствуется одной женщиной». «Неужели?» Рабелла процедила это сквозь зубы. Вульгарность шви раздражала, и девушка ничего не могла с этим поделать. В любое другое время она наверняка проигнорировала бы подобное поведение или же несколькими фразами дала достойный отпор. Но после смерти отца ее чувства находились в полном раздрае, а события последних дней отнюдь не способствовали спокойствию. Девушка едва сдерживалась, чтобы не нагрубить. И только опасение стать такой же вульгарной, как и хозяйка лавки, удерживало ее от опрометчивого шага. До конца эмоции скрыть не удалось. «В общем, наверное, это не моё дело, миледи». «Полагаю, что так», — кивнула Арабелла. «Скажите, в какой срок вы сможете перекрасить ещё эти два?» Она указала на скромное платье из муслин, которое портниха отложила, даже не демонстрируя. «К завтрашнему дню, миледи». Миссис Брокстон не смогла скрыть удивлённое осуждение в голосе. «Но они совсем простые». «Именно», — подтвердила девушка. «Доставьте их в охотничий дом мистера Лейсли». «О, так вы стала быть дочка мистера Лейсли», — партниха широко улыбнулась. «Ваш батюшка часто захаживал ко мне». «Неужели?» Рабелла не сразу сообразила, что могло понадобиться отцу в лавке, где торговали женскими нарядами. Потом она поджала губы, но было уже поздно. «Да, у него был хороший вкус», — хихикнула миссис Брокстон, двусмысленно поглядывая на откровенное бельё. Девушка закатила глаза. В этот момент она готова была броситься в огонь, чтобы вернуть свои старые наряды и избежать вульгарных откровений портнихи. К несчастью, его вкус не смог помочь ему преодолеть болезнь. Очень сухо отозвалась она. «Да, я слышала, это ужасно». Швея приложила платок к глазам, делая вид, что утирает несуществующие слёзы. Рабелла украдко сжала кулаки. «Упакуйте ещё три пары серых перчаток», — распорядилась девушка и отошлите все счета мистеру Марклу в Ландии». «Да, миледи». Если миссис Брокстен и удивилась, услышав слишком знакомое имя поверенного, то не подала виду. Рабелла натянуто улыбнулась в ответ и присела на кушетку, давая понять, что закончила с выбором. Портниха с помощницами тем временем заворачивали покупки. От нечего дела девушка взяла модный журнал, который оказался прошлогодним. Ровно через час Дювиль, верный своему слову, остановил фаэтон у крыльца. Арабелла прекрасно видела его, но предпочла игнорировать, злясь на то, что маркиз ушёл, оставив её выслушивать скобрёзные замечания миссис Брокстон. Краем глаза она всё-таки следила за мужем, поэтому от неё не укрылось, что он хмурится, а потом подзывает одного из мальчишек, копошившихся неподалёку. Окрылённый возможностью заработать чумазый посланец кинулся к крыльцу а сам маркиз так и остался сидеть в экипаже. «Миледи это!» Его Светлый спросил передать, что лошадям не стоит долго стоять на одном месте. Заученно оттарабанил мальчишка, замирая на пороге. «Конечно, конечно!» — засуетилась портниха. «Так, малец, отнеси эти свёртки в экипаж, ты да осторожна, иначе маркиз тебе не заплатит!» Понимая, что возражать и уж тем более устраивать скандал глупо, Арабелла вышла на улицу. Взглянув на её лицо, Дювиль нахмурился но воздержался от расспросов, надеясь всё выяснить, как только они выйдут из города. Этому не суждено было сбыться. Дорога, ведущая к городским воротам, теперь просто кишела всевозможными экипажами, телегами и просто идущими людьми. При этом, в отличие от Ландии и его окрестностей, эйбарширцы не слишком озадачивались правилами движения, и то и дело стремились попасть под колёса Фаэтона. «Да что ж это такое?» — ругнулся Маркиз с трудом сдерживая разнервничавшихся от суеты коней. По-моему, эти люди считают себя бессмертными. Или же все разом решили покончить жизнь самоубийством? Рабелла скривила губы в улыбке и отвернулась, делая вид, что рассматривает окрестности. Наконец они выбрались из толчаи и понеслись по дороге. Встрепенувшись, кони понеслись по тракту, скидывая из себя напряжение от недавней суеты. Девушка с завистью следила за ними. Обида снова силой разгоралась внутри. Ярабелла не знала, что с этим делать. «Ну и что я сделал не так?» — иронично поинтересовался Маркиз, когда лошади, пробежавшись, немного успокоились. «Что?» Девушка всё-таки повернулась к нему. «Вы злитесь?» Не сбавляя скорости, он безупречно вошёл в поворот так, что Фаэтон даже не накренился. «С чего вы взяли?» «Это несложно определить». Он перевёл коней на шаг и повернулся к Корабелле. «Вы так сжали губы, что они у вас побелели. А глаза напротив стали очень тёмными». «Вы чрезвычайно наблюдательны, милорд», — отозвалась она. «Так что стало причиной вашего гнева?» Девушка поколебалась, а потом ответила, старательно рассматривая руки, затянутые в перчатке. «Это партниха, она...» «Миссис Брокстон проявила к вам неуважение?» В голосе маркиза послышался звон стали. «Да, вернее, нет». Понимая, что ведёт себя глупо, Арабелла покачала головой. Она не сказала и не сделала ничего такого, но была ужасающе вульгарна. Отец, он бывал у неё. Горло вдруг перехватило спазмом, а в носу защипало. Девушка опустила голову и разгладила несуществующую складку на платье. Маркиз тяжело вздохнул и остановил коней. Осторожно, перехватив вожжи в одну руку, он обнял Арабеллу, привлекая к своему плечу. «Вы же сами говорили мне о его женщинах», — мягко напомнил он. «Да, но одно дело знать, а совсем другое слышать от других. Тем более от этой ужасной портнихи. Вы бы видели, какие наряды она мне предлагала». Последнее вырвалось само. Арабелла прикусила язык, но поздно. Плечо, в которое она уткнулась, подозрительно затряслось. Девушка подняла взгляд и с изумлением заметила, что Дювиль смеётся. Вернее, кусает губы, всеми силами пытаясь держать рвущийся смех. «Могу я поинтересоваться, что вас так рассмешило, милорд?» — возмущённо произнесла девушка. Это было последней каплей. Макс всё-таки рассмеялся. «Простите, наверное, миссис Брокстон не имела в виду ничего дурного», — сдавленно произнёс он. «Надеюсь, вы продемонстрируете мне все ваши покупки». Рабелла открыла рот, потом решительно закрыла его. «И не мечтайте», — чёпорно отозвалась она, вызвав очередной приступ смеха. «Неужели вы не купили ни одной подобной вещицы?» маркиз веселился всё «Какая жалость. Наверное, мне следует вернуться и скупить их на радость миссис Брокстон». «Прекратите!» От возмущения Рабелла топнула ногой. Радостно встрепенувшиеся кони восприняли это как сигнал к действию и понесли. Дювиле потребовалось несколько минут, чтобы справиться с охватившим его бурным весельем и усмирить их. Останавливать Фаэтон снова он не стал. Но всю дорогу то и дело весело хмыкал, посматривая на Арабеллу. Прекрасно осознавая, что сама выставила себя на посмешище, ей оставалось только смотреть в сторону, старательно изображая, что ее абсолютно не задевают смешки ее спутника. «Не сердитесь на меня». Свернув на подъездную аллею, Дювиль перевёл лошадей на шаг и сжал руку жены. «Я...» «Вы не должны извиняться, милорд», — отозвалась Арабелла. «Судя по вашему тону, я должен просить прощения на коленях». «Неужели?» Девушка всё-таки повернулась к Максу. Он кивнул, сохраняя серьёзное выражение лица, но в глазах всё ещё плясали смешинки. «Не думаю, что вы способны на этом». Максимилиан бросил взгляд на обочину и тяжело вздохнул. «Вы правы. Помимо того, что мне не хотелось бы оставлять всё ещё разгорячённых после скачки лошадей, здесь слишком пыльно. А я не могу доставлять Хитчинсу ещё больше неудобств. Достаточно с бедняги и того, что он прибыл сюда». «Хитчинсу?» — переспросила Арабелла. «Моему камердинеру. «Ага, кто бы мог подумать». «Все мы зависим от расположения слуг». Дювиль снова улыбнулся. «Но, «Ну, надеюсь, я могу загладить вину иным способом». «Каким же?» Вместо ответа маркиз извлёк из кармана Ридингота небольшую коробочку. «Думаю, настало время и для этого», спокойно произнёс он, большим пальцем отщёлкивая крышку. Два золотых ободка блеснули на темно синем бархате. «Обручальные кольца?» Охнула Арабелла. При виде этих символов брака под ложечкой сразу засосала. Да, конечно, я должен был бы начать с помолвочного кольца, но дело в том, что оно семейная реликвия. Я послал за ним, но вряд ли украшение доставят в ближайшее время, так что... Он стянул перчатку и выразительно посмотрел на девушку. Поколебавшись, она достала одну из колец. Символ нерушимости брачных клятв тускло поблёскивал в лучах солнца. Рабелла задумчиво рассматривала простой золотой ободок. Что-то в нём смущало, и она никак не могла понять, что именно. «Никакой магии?» — наконец спросила она, понимая, что молчание затягивается. «Лёгкое поисковое заклинание. Чтобы я не ломал голову, где вас искать», — покаянно признался Макс. «Моего слова вам недостаточно?» нахмурилась девушка. «Если бы мир состоял из нас двоих, даже оно мне не потребовалось бы. Но, к сожалению, вокруг полно других людей, и не все из них в восторге от нашего брака». «Намекаете на моего дядю?» «Не только», — Дювиль покачал головой. «Конечно, я пытался не слишком афишировать свои увлечения». «Конечно». Насмешливо подхватила Арабелла, догадываясь, что он намекает на девушек на выданье и их идиозных родственников. Арабелла, Макс стал очень серьезным. Буквально в прошлом году жену моего друга похитили и едва не убили. Повезло, что мой человек следил за злоумышленником и дал нам знать, где они. В следующий раз такого случая может и не представиться. ВМ. Она помедлила, не зная, как сформулировать вопрос. Я не отошёл от службы, если вы об этом. Да. Конечно, сейчас я занят гораздо меньше, но... Он пожал плечами. Поэтому мне будет проще, зная, что я смогу отыскать вас. Девушка кивнула и осторожно надела кольцо ему на палец. Теперь моя очередь. Макс передал ей вожжи и также осторожно, словно верил в примету и боялся уронить тонкий ободок. Надел его на палец девушки. Так-то лучше. В этот момент они как раз подъехали к конюшням. Макс спрыгнул и подхватил девушку за талию, чтобы помочь спуститься. Рабелле не оставалось ничего иного, как положить руки на его плечи. Осторожно опустив ее на землю, Маркис не торопился выпускать ее. Его лицо находилось очень близко, а глаза были прикованы к губам жены. В ожидании того, что сейчас должно произойти, у Арабеллы перехватило дыхание. «И в горе, и в радости», — прошептал Дювиль, медленно склоняясь к ней. «Макс, вот ты где!» — громкий окрик заставил их отпрянуть друг от друга. «Мне кажется, или это пустынное графство просто кишит неприятными личностями?» — пробормотал Маркис, оборачиваясь навстречу обладателю зычного голоса. «Здравствуй, Бертим, рад тебя видеть». «Потону и не скажешь», — хмыкнул тот, огибая экипаж. «О, я помешал?» «Вовсе нет. Рабелла, этот идиот, мой младший брат. Капитан Альберт Ленгейт. Берти, моя жена, маркиза Рабелла Дювель». «Очень приятно». Девушка протянула руку, одновременно рассматривая незваного гостя, облачённого валой мундир. Сходство с маркизом было несомненным. Только глаза у Альберта были серые, а волосы отливали рыженой Значит, слухи не врут. Макс, ты действительно похитил племянницу лорда Вокстера. Неужели твои дела настолько плохи, что тебе пришлось бежать с наследницей? Рабелла возмущённо охнула и намеревалась ответить, но Маркис удержал её, сжав ладонь. Даже так? Он изогнул бровь. Что ж, лорд Вокстер превзошел сам себя. Это его сын. Бедняга Николас постоянно пьёт. «Полагаю, он имел виды на ваше преданные, миледи». «Это тоже обсуждают по всему Ландию?» — спросила девушка. Вопрос прозвучал резко. Но Берти слегка смутился. «Думаю, нам проще поговорить в доме», — вмешался Макс. «Берти, ты где остановился?» «Конечно же у тебя, мой друг. Ты же не откажешь мне в ночлеге». «Боюсь, что в доме слишком мало места. Не беда, я ночевал и в менее комфортных местах мне распорядиться по поводу сеиновала фыркнул маркиз вместе с женой направляясь к дому о нет Бертир смеялся даже ты не можешь быть таким жестоким припадая на левую ногу он последовал за братом вы хромаете нахмурилась рабелла да старая травма упал вместе с конем целителем чудом удалось спасти ногу но хромота осталась ты забыл упомянуть что всё это случилось в битве при Вахау, и это был четвёртый конь в тот день, который пал под тобой. Сдержанно заметил Дювиль. Судя по тону, он угордился братом, хотя не хотел показывать. Четыре коня? Арабелла недоверчиво посмотрела на Деверя. Он пожал плечами. «Всем тогда пришлось нелегко. Пойдёмте в дом», — подытожил Маркиз. Входная дверь приветливо распахнулась. Макс улыбнулся и провел жену внутрь.